Весело. К этому времени в горницу вошла нахмурившаяся бабка, и Митя быстренько слинял во двор в ожидании указаний по службе. Как результат экспертизы для виду поинтересовался я, хотя почти на сто процентов знал ответ. Двух экспертиз задумчиво по Пэга усаживаясь за стол. Капуста вчерашнюю я заодно проверила. Не, что думаете, вашу беготню ночную от меня старой скрыть можно? В общем, плохо дело, участковый. В каком смысле? Да ты девка, не напрягайся. Моя дома хозяйка на Новострийскую ушки Алёна. Твоей вины нигде не отметит. И дверь в порядке, и капуста квашеная выше всяких похвал. Всё замечательно, всё как надо. В лучшем виде всё. Непонятно только, с чего же она вчерась не открылась. Я чего у мальчонки нашего все всё пуза съело. Случайность. Ага. она самая. Браться за блокнот смысла не имела. Все опять упирается в полное отсутствие хоть сколько-нибудь серьезных улик. Единственная зацепка факт смерти вощика. Мы опять вернулись в той же точке, с которой начали. У нас было много разных дел. Среди них попадались как очень легкие, так и безумно непростые. Но чтобы вот так все шло на выворот с самого начала. Вот сейчас бы самое время сказать, что хуже не бывает, а потом не искренне удивиться. А Всё-таки бывает. И это будет абсолютно справедливо, потому что в горницу заглянула раскрасневшаяся царица, вежливо объявила всем: "Good «Вот morning!" протопала по лесенке наверх, а уже через пару минут переодевшись и расчесавшись с похвальной армейской скоростью, она выложила передо мной лист бумаги. Та сись сайфление участковому коротко пояснила государыня, принимая из рук моей невесты чашку чая. Ега нервно хихикнула, закрыв лицо руками, типа она в этом шоу по старости лет уже не участвует. Меня снова оставили один на один с проблемой. Причем с проблемой государственного масштаба. <coughs> Читаю вслух. Зачем-то опустил я. Сейчас. Тут вообще-то сплошные грамматические ошибки, но я так понимаю, писать по-русски вы еще только-только учитесь. Господи, ну и И кстати, через О пишется. Полицейское управление милицейское. От гражданки царицы Лидии Карповны Круто должно заявление. Так. Если никто не против, дальше я просто читаю без комментариев. Ошибки отдельно подчеркну потом. Дома аккуратно перепишите еще раз к нам. Итак, к господину Ивашову в милицейское управление от гражданки царицы Лидии Карповны заявление. Прошу предоставить мне место в отделении в связи с уходом от мужа, согласно на любую работу. Умею шить, вязать, стрелять из пистолетов, готовить, знаю три языка. Вытираю пыль, мою пол. Жалование, исходя из штатного расписания. Временным жильем обеспечено. Прошу удовлетворить. Дата, подпись, личная печать. И что это значит? Каким еще временным жильем вы тут обеспечены? Не тут. Гордо выпрямилась государыня. Я есть жить в немецкой слаботе, ослужить рот и не Фи уже имел честь со мной пить в деле, и фи знает, что я не подведу. У Франс можно слушать женщине. Э, Вообще-то в отделении практически мужской коллектив. Вот тех и не женщина. Это единичный случай. А фаша невеста Оленушка... Щирующей улыбкой начала загибать пальчики Лидия Дальфина. И я знаю, как в нашем народе говорят: "Погафор, пох троицу Льюпит. Я питрецкий. Ты мне не отказать. Почему это? Потому что тогда Я вся буду очень хорько плакать. Мне пришлось попросить тайм-аут на размышление и выманить бабку в сени. Алёна, утешая, гладила царицу по голове, подсовывая ей плюшку, а мы с нашей опытнейшей эксперт-криминалисткой резко провели внеплановое совещание. Митей тоже подал пару реплик. Но они были не по существу и касались скорее психотипа поведения гороха, как несостоятельного мужа, а потому в записях протокол не подлежали. В целом, если кратко, у нас получилось Ваша лида на пределе. Еще чуть-чуть дожать. И вся ее хваленая нордическая крепость рухнет в слезах и истерики. Вежливо выпроводить ее Мы не можем. Некуда ей идти. Нут Гамсунович наверняка не одобряет ее демарша, но в крыше над головой не откажет. Исходя из принципа, милые бронятся, только тешатся. Отца... Убита вздохнула наша старушка. Я тоже вздохнул. Ну а что в сущности, царь? Тут всего два варианта. Либо он нафиг сравняет с землей все отделение, а нас с полной опергруппой зашлет на Магадан, либо просто казнит. Чего тут непонятного? Мы с его коротко по-родственному обнялись и вернулись в горницу. Олена смотрела на меня так, словно только я на всем белом свете мог погрозить пальчиком венценосному мужу ее подруги. В случае невыполнения мной этого самоубийственного подвига, она берет свое слово обратно, из-за такого низкого труса замуж не выйдет. Может, конечно, я чего и преувеличиваю. Но в дверь постучали, и прибежавший со двора Митька доложил о визите дьяка Филимонова Груздева с жутко срочной депешей от государя. No right <как> Зови, прокашлялся я. А всем остальным быстренько приготовить тут все для встречи важного гостя. Когда это чучело огородное этот панк в сатане этот гейшер трансвестит подрясник с недощипанной бороденкой сунулся к нам в горницу. Мы встретили его в полном параду. В кузнечных перчатках и противогриппозной маске на лице, что-то мудриц с порошками и бытовой химией. Время от времени забывая пиццикой зубом на кота. Вот Вася. вздыбив шерсть, то есть зримо увеличившись на 4 1/2 кг, опасно раскачивается на печке с самым зверским выражением в глазах и зелеными искрами, пробегающими по загривку. Под печкой сидит, скрестив ноги в новых чувиках, наш азербайджанский домовой, сияет белозубой улыбкой и демонстративно точит тесак размером чуть меньше собственного носа. Моя улёнушка, бывшая бесовка, бывшая преступница, напевая тихую колыбельную, мастерит из девичьей ленточки недорогую кудаку. Матушка-государыня, подоткнув подол и засучив рукава, со здоровым немецким энтузиазмом намывает в лохане посуду. И только я скромно сижу за столом с раскрытым блокнотом, честно выполняя свои служебные обязанности Прием заявлений от населения с 8 до 12. Я костолбенел минуту на три, лупая глазками и не зная, с кого из нас начать. Я дал ему возможность насладиться увиденным, а потом перешел к делу. Вы к нам по какому вопросу, гражданин Грузе? Я. Я-то. О! Да ты что же творишь, Ират некрещёная? Ты как посмел матушку царицу тирании? Ей-то ледело рученьки белые в чужом тазу мозолить, плошки чашки мыть? Опомнившийся дьяк подскочил ко мне, храбро вздымая над головой холщёвую сумку с письменными принадлежностями. Ты к чему он? Таземи государю припохал. И на шее героя думского приказа затянулась удавка, в ребра уперся нож В сумку ились когти, ноги приросли к полу, а в двершине Митя, высунувшийся на шум, повертел головой и улыбнулся. Я думал, тут опасность какая вам, Никита Иваныч, грозит. А это вы сами Филимона Митрофановича жизни лишаете. Ну да, небось бойсь, справитесь. А труп я за вином закопаю, не воль беспокоиться. Надо будет и цветочки там посажу, только свистните. Гражданин груздь. Я второй раз спрашиваю, вы к нам подделывали, так. Суицид приспечил. Поддело. Жалоб на проблем слуга государь. пустите тока сотрудники милицейские, чтобы вам всякого по жизни благополучия. Спасибо. И вам того же. Присаживайтесь. Все наши незаметно вернулись к своим делам. Василий поерзал на лавке, борясь с клохинием, вновь сказать мне какую-нибудь гадость. И наконец молча вытянул из запаза свернутая свёрнутая трубочку письмо от гороха. Я даже не стал его разворачивать, так, стол небрежно в кучку и попрощался с беком. До свидания. Удачи в вашем нелегком труде. Вас проводить. Ой. Не понял он. Энтер, что? на грамоту царскую и ответа не будет. Ох, участковый. Ответ я чуть позже отправлю. Сдержу с стрельцом. Так вас проводить? Я ведь чисто из соображения вашей же безопасности спрашиваю. Помните? в каком виде дьяк читал Спигиров. Так вот сейчас его несуразный наряд был отмечен на спине двумя тремя точными попаданиями куриных яиц, а неровные полы грязного кимоно здорово подраны уличными собаками. Подхалимый Филимон Митрофанович являл собой слишком заметную мишень, и я понимал не сдержавшуюся ребятню. Однако к немалому нашему удивлению, гражданин Груздьев торжественно сложил руки перед грудью, отвесил низкий японский поклон и ушел от нас гордой походкой непокоренного самурая Рёнина. Блин. творится слов нет. Мы всей толпой невольно уставились в окно. Дяк полностью оправдал наши ожидания. У самых ворот он умудрился споткнуться на ровном месте. Хряснутся едва два ленив в шпагате, сбить двух дежурных стрельцов, так что его бородача разлетелись в разные стороны. А бердыш одного махом сбрил половину тощей бороденки. — Не свезло, — драматическим полушепотом признала Ига. Это точно, согласился я. А сейчас еще и стрельцы поднимутся, добавят. Да бросьте вы", — добавил. Добрости, подала голос Хёлёна. Еще как свезло, Ведь самую чуточку И головы мог человек лишится, Жалко же. Мы с бабкой недоуменно переглянулись. Обозначить Филимона Митрофановича словом человек поступок терещёр великодушный. Диморуй, воплоти. Прыщ в Ермол аппендикс думского приказа. Так мы его обычно называли. И вполне заслуженно, кстати. В смысле, он не жаловался, даже гордился порой. Спишем на неопытность, предложил я. А ты чего хотел? кивнула бабка. Первый день человек в органах службы не знает. Опыта с кляузниками не имеет, сама из преступного мира выбралась. Вот и видит всех людей в розовом. Через 10 минут, раздав указания и обозначив каждому линию служебного расследования, я удалился в гости к отцу Кондрату. все таки свадьба дело святое. И долго томить любимую девушку в положении невесты на втором этаже я не намерен. Женю. Вот прямо сейчас нужна сюда ту Это всех нас сразу подтянет, дисциплинирует и заставит бодренько завершить всё всерьёз, уложившись вонт. До храма Ивана Воина было не так далеко идти, я бы минут за 15-20 дотопал. Если бы догадался взять с собою охрану. От кого? От наших честных и законопослушных граждан. Которые толпой атаковали меня едва я покинул территорию веренного мне отделения. Батюшка сыскной воевода, а вот мне кто это ночью телегу на сарай поставил. Боже, оно не признается. Может, сама кобыла? и Уж больно морда у ей подозрительная. Всё често избодил, убежало. А тыщи злодей участковой. Христом Богом молю, отыщи и тесто заодно. Я же говорю, сбежало. Так посереть улицы кувырком несло, что их припрыжку не догнать. Ну да, такое дело, участковый. Скромное дело, может сказать. А при людях и не выговоришь. Ну, никак, а же не надо. Дура. Раньше-то надо было хотеть, пока молодой был. А то переча ровно украл кто всю мощь силушку отыскать бы до да вас а? И того за всю дорогу до батюшки я выслушал около полусотни жалоб, кусно и не менее 20 получил в письменном виде, обещая прочесть на обратном пути. Чувствую, что обратно придется идти огородами. Такое впечатление, будто бы весь город захлестнула волна мелких, но крайне неприятных преступлений, которые и обычным хулиганством-то не всегда назвать можно. И волна эта все продолжает накатывать раз за разом, увеличивая масштабность причиняемых разрушения. Скоро у нас все отделение по самую крышу будет жалобами завалено локошками це народа. И главное, хоть бы кто вспомнил про мою свадьбу. Вот ведь буквально дня два назад это была самая обсуждаемая на улицах тема, сенсация года новогодняя, а сейчас даже не намекнул никто. Эгоисты. И от такой же. На подходе к резной ограде храма меня атаковали сразу шесть мышиноподобных бабулечек. Знаете, из рассвета тех что вечно толкутся при церкви, старательно помогая священнику и Ильяна прогоняя со своей территории всех, кто не так стоит, не так крестится, не тому молится, не с тем выражением лица и вообще в мини-юбке. Они на меня давно крысят. Считают, что я отца Кондрата все непременно посадить хочу. Для них он свет. А для нас такой же гражданин, как и все. К тому же, с моей точки зрения, батюшка отличался крутым нравом, скоропалительностью решений и легкостью на кулачные разборки за правое дело. Короче, в паруби он у нас сидел и не раз было за что. Я нашёл его в специальной церковной каптёрке в алтарной части. Отец Конрад встретил меня барским изгибом брови. Лично меня он величаво терпел исключительно из уважения к постулату, любяя власть от Бога, что абсолютно не мешало нам пару раз успешно соотнести. Здрави желаю, падра. самое это слово. Обернулся батюшка, поворачивая голову. О, -о, О. Да вы не в настроении с утра пораньше. будешь тут настроения, когда Господь такое рабам своим грешным способен. Бли... <кх> Блин, горелый. Едва не выругался я. Когда священник обернулся ко мне лицом. Левая половина бороды была густо заляпана воском, под глазом багровел синяк впечатляющий. А левая рука обернута мокрой тряпочкой. Кадилом на службе увлекся. э Я уж думал вас тут фашисты шисты пытали. Мне связло всех делов -то", — Отмахнулся отец контрат. Кодило с пальца возьми да и соскочи. Мне по мордасам я от боли великой грешным ликом свечи поминальные. Ну там и руку обжег, сподобился. И смех и грех, и пожаловаться некому. А ты зачем явился то «Да так. У меня голова начинала просто пухнуть от всех этих подозрительных невезений. Дату венчания хотел уточнить. Как договорено, так тому и быть. На следующей неделе в пятницу. с утречка на исповедь, а к обеду уже обручу тебя, грешника. невестой молодою. Чего ж уточнять? Ну, если Все передвинуть, к примеру, Нечто жениться раздумал Недобро сощурился батюшка. Нехорошее это дело от венца увиливать. Не по-божески будет. Не женатыми на земле, Только монахи ходят, а с твоей-то рожей Не в монастыре, ни в, в сенатне, на побертье. <клёх> Женись отчасковой, не то я прокляну. Я молча поглядел ему в глаза. Отец Кондрат, видно, так понял, что увлекся. и сменив гнев на милость, широким жестом предложил мне чаю. Рассиживаться не хотелось, но пару вопросиков Я ему все таки задал. А что? О, последние два дня никто из прихожан не жаловался на внезапное невезение. Был такое. А что это? по Ава. Может, бесы? -то? Батюшка вновь начал наливаться краской, ошибочно полагая, что я имею в виду его кольбицкадилом, но меня интересовало совсем другое. Я, кажется, нащупалнить. А бесы так для поддержания разговора. Обратно в отделение я уже не особо спешил. Если мои догадки верны, я туда просто не дойду, мне не повезет. Главное не думать об этом. Вообще не думать. Дать событиям течь естественно своим чередом, ничего не менять, двигаться вперед согласно установленному плану, и только тогда неожиданность будет вполне ожидаемой. А вечером, если вернусь, фу, когда вернусь, какое еще если поставить бабулю перед фактом? Она не первый день в милиции. И как эксперт-криминалист, всегда себя оправдывала. Значит, найдет решение сейчас. Главное предоставить ей максимум информации. В этом полусказочном, полуреальном мире ни в чем нельзя быть стопроцентно уверенным. Преступники используют волшебство, свидетели заколдовываются. Болики говорят человеческим языком про суд и прокуратуру вообще лучше не упоминать. Самодурские перекосы такие, что звезды на погонах плавятся. Легко ли нам милицейским следить за законом и порядком, твердо зная, что каждого задержанного злодея ждет обычно одно и то же наказание плохо. Ну или при очень-очень-очень снисходительном суде публичная порка кнутом и сахалинская каторга. Это лучше, да? Хотя, конечно, успехи в профилактике правонарушений у нас огромны. "Стой, сысной воевода!" грозно раздалась за моей спиной. И шестеро смущенных стрельцов царской охраны взяли меня в кольцо. За их спинами сдвинув брови маячил все боярин Кашки. Это арест? С ноткой радости уточнил я. Вот говорил же, что не повезет. — Милиция твоя арестовывает. А мне государь повелел тебя сей же час лишь пред свои очи поставить. Чуешь ли разницу? Примерно, согласился я, и мы неторопливо направились. Гороховскому подворию. Всю дорогу старина Кашкин патетически увещевал меня не спорить с государем, смиренно признать царскую волю, не грубияничать и не махать презумпции невиновности, а матушку Лидию Адольфину вернуть законному мужу по-хорошему. Горит: "Да можно подумать, я против. Мне одного гороха в роли рядового стрельца на службе по уши хватило, а уж держать бывшую австрийскую принцессу в послуховой Хотя на первый взгляд со своими обязанностями она справлялась неплохо, а прислуги у нас нет. Жаль будет отпускать. А, пока идем, Разрешите уточнить один вопрос. просил я чисто для поддержания разговора. У вас вчера или сегодня ничего такого малоприятного не происходило? У меня-то да, лично у вас. Ну там споткнулись на ровном месте, встали не с той ноги. государя локтем не пихнули, когда он рюмку алкоголя карту подносил. Мало ли Пону тебя, балабол совершенно не обиделся старый боярин. Ничего такого со мной не случалось. А вот тебе придется перед царем ответ держать. Эх, молодежь Значит, эпидемия захватила еще не весь город. Возможно, речь можно вообще вести об отдельных районах. или хаотическом попадании на указа. Нет, опять не так. Наше отделение поражено этой заразой точно. А в сторонних граждан оно бьет время от времени. Вроде эта версия логичнее. Весь дальнейший путь шли молча. И только у самых ворот в царский терем один из стрельцов приостав тихо буртом мне на ухо. боярина может и нет а у нас было. За одно утро у меня Петрова, Дажбанова сапоги мозоли натёрли. Да ведь не новые сапоги, а разношенные. И мозолита у всех на левой пятке, как по заказу. Не к добру это, а? Возможно. серьезно кинул я. Гипотеза подтвердилась. Город ждал меня все в той же комнатке, спешно переоборудованной под строгий готический стиль. Русский царь сумрачно восседал на кушетке. В перемазанных тушью пальцах подрагивала беличья кисть, а вокруг валялись скомканные листы белой бумаги. Похоже, художник из него, как из бабкиного домового детсадовский Держадовский Битый час пытаюсь вон ту сосенку в горшочке изобразить. Со вздохом подтвердил мои догадки верок. Он вроде и медитировал, и вымылся загодя, и кимоно чистое надел. А нет, не дал мне бог такого таланту. Присядешь? Спасибо. Я снял обувь, сел напротив царя. его ожидающее поднял на него взгляд. Пусть сам выговорится. Ему надо. Государь, не спрашивая моего согласия, достал из-под кровати бутылочку саке и маленькие чашки. Вытащил пробку, принюхался, страдальчески прищурил глаза и убрал все обратно. Потом встал, открыл знакомый мне шкафчик и быстро наполнил нормальной водкой две приличные стопки. Я не думал отказываться, день нервный.